Глава 2. 20 Юнеля. После заката. Кайра. Второго полуфинала зрители ждали даже больше, чем первого, и на трибунах не осталось свободных мест. Причем девушек пришло не меньше, чем традиционно интересующихся мганом парней. Все же биться будут одни из самых завидных женихов империи. Младший принц и будущий наследник огромного состояния Кентана, второго по значимости рода Синклита. Старшая сестра Ластара составила блестящую партию старшему брату Тризана, так что готовящиеся к схватке бойцы — технические родственники. Хотя сложно найти двух менее похожих родственников. Я, безусловно, субъективна, но Тризан куда привлекательнее. Высокий, стройный, серебристый, косучий из плечо он цеплял на себя женские взгляды, как куст Леандра цепляет пролетающую мимо паутину. Вроде бы не намеренно, но прочно. Ярко-зеленые глаза смотрели насмешливо и даже нахально. Но принц хоть и имел славу свойского парня, никогда даже в случайной драке между двумя курсами не переходил ту неуловимую черту, за которую личное обаяние не спасает от выговора ректора и выволочки отца императора. А еще принц каким-то невероятным образом умудрялся не иметь врагов и одинаково дружить со всеми, при этом одинаково не близко. Умел держать людей на расстоянии дружески протянутой руки. И этому таланту можно было бы позавидовать. Но от чего то завидовать Тризану не получалось. Правда, вот что забавно, любить его не получалось тоже. Хотя, казалось бы, целый принц. Да еще и с этой необычной косой, которую носили все Лаорели. Никто из их рода не стриг волосы от рождения до самой смерти. Слухи ходили самые разные и что их праведческий дар завязан на волосы, и что благодаря им они умеют чуть ложь и проникать в мысли подданных, и что коса обеспечивает здоровье и долголетие, и поэтому отрезать ее нельзя. Чушь, конечно. Коса — это просто коса. Но среди короткостриженных боевиков Тризан выделялся как военачальник среди новобранцев, а толстенная светлая коса, перетянутая кожаными жгутами, добавляла ему шарма и необычности. Надо ли говорить, что отбоя не было от набларин, желающих разделить с принцем постели будущую дорогу королей. отчего чего-то девушкам казалось, будто идти по ней легко и приятно. Но я знала об этом пути лучше многих. Читала дневники почившие про бабки императрицы, и поэтому на венценосного однокурсника смотрела как на приятеля, не более того. Даже не будь я проклята, брак мне не сдался, ни с ним, ни с кем другим. Соперник принца, Ластар Кентан, тоже купался в женском внимании. И дело не только в деньгах и связях его рода. Поганец тоже хорош собой. Более приземистый, зато широкий в плечах и мускулистый. Светлый шатен с серыми глазами, повадками молодого хищника и носом с горбинкой, которую он любил совать туда, куда не просят. Вероятно, мой решительный отказ принимать его ухаживание — Задел Кинтана именно потому, что он не привык к подобному. Однако, в отличие от принца, он много с кем успел поругаться и даже участвовал в двух дуэлях, хотя они строжайше запрещены Кодексом Академии. А все потому, что рот не умел держать закрытым, и из него вечно сочились ядовитые замечания или самодовольное хвастовство. Ластар считал заслуги своего рода едва ли не своими собственными, и слушать его порой было противно. Да, кентаны подмяли под себя практически всю металлургию в стране. Да, инженеры, работающие на их семью, изобрели многолет. Да, его дед – выдающийся ученый, отец – не менее выдающийся предприниматель. Но какое отношение к их заслугам имеет сам Ластар? Никакого. Однако в обществе судили не по личным заслугам, а по родовым. Именно поэтому меня вряд ли пустят на светский раут, А Кентан получит сотни приглашений и будет купаться в лучах славы и обожания, хотя оба наших рода входят в список 36 самых знатных семей, образующих синклит, совет при императоре. Все просто. Отец Ластара делал деньги, а мой женился по любви, за что получил родовое проклятие от обиженной бывшей невесты и Блайнер. И теперь мы плывем через одну и ту же реку в разных лодках. Моя весельная и худая норовит пойти ко дну, если на секунду перестать вычерпывать воду. А его — шикарная парусная яхта с комфортабельной кабиной, заполненной мягкими подушками. Хотя река одна и та же, да. Просто Кентан не чувствует леденящего холода ее стылых вод. В мои мысли ворвался стартовый гонка, и соперники, наконец, закружили по рингу. Прости, Тризан, но сегодня я буду болеть за поганца Кентана. Ведь именно с ним хочу схлестнуться в финале. Очень сильно хочу. Трибуны гудели, и этот гул достигал потолка. Разливался по огромному помещению и оседал на коже будоражащим азартом схватки. Я стояла у помоста и умом понимала, что это не мой бой. Но душой была там, на ринге. Ластар двинулся на Трезана, а я инстинктивно отступила, едва не врезавшись в стоящего за спиной Заура. Взгляд прикипел к двум мужским фигурам, жадно считывая каждый вздох, каждое движение, каждую повадку. Кентан скарился и закрывался левой рукой. Принц мягко пружинил на длинных ногах и держал у подбородка оба кулака. Наконец Лостар ринулся в бой. Сделал обманку левой рукой и тут же попытался достать Тризана правым апперкотом. Но удар снизу не достиг цели. Принц сместился, отшагнул влево. Кентан рассек пустоту, а в его собственный беззащитный бок врезался могучий кулак. Лостар в то же мгновение саданул принца коленом, а затем провел двоечку в челюсть, и Тризан не успел закрыться. Словил прямой удар в голову так, что тугой узел на затылке ослаб, а затем тяжелая коса окончательно высвободилась из плена и зазмеилась по спине принца. Кентан хотел добить соперника. Но тот увернулся и пошел в контратаку. Тяжелыми пинками длинных ног загнал Шатена практически в угол, и Ластару пришлось принять несколько жестких ударов в корпус, чтобы оттуда выбраться. Он нырнул принцу под локоть и перекатом ушел тому за спину. Тризан развернулся в прыжке, но Ластар уже успел поймать его за косу. Дернул назад со всей силы и повалил на настил. Я скривилась. «Подлый приемчик!» Если бы не коса, Тризан бы отделал соперника. Ноги у него длиннее, да и реакция лучше. Но коса в любом бою помеха, именно поэтому я отрезала свою. Кентан тем временем навалился сверху и ударом в висок отправил принца в нокаут. Вот и все. Бой оставил странное послевкусие. Получился слишком коротким и недостаточно зрелищным. И хотя победа Кентана была мне на руку, я испытала острое разочарование от проигрыша Трезана. Зато успела подойти к нему первые целителей и не просто привела в чувство, но и напитала жизненной силой. Мы маги жизни такое умеем. редкий практически исчезнувший дар, который поколениями пестовали балара, заключая брачные союзы только с целителями. Я положила ладонь принцу на лоб, а другой рукой выписала на покрытой испаренной коже знак диагностического заклинания. «Ого! Смещение шейных позвонков! Это я вовремя заметила. Симптомы могут проявиться не сразу, а учитывая удар в висок, их могли бы списать на сотрясение и его последствия. Расслабься!» Приказала я принцу, и пока тот не успел возразить с хрустом, вправила позвонки на место, сразу же облегчив боль другим заклинанием. Тризан вытаращил на меня зеленые глазищи, но возмущаться не стал. Я подала ему руку и помогла подняться на ноги. «Что ж, встретимся завтра в финале, и не думай, что я пощажу тебя». ожог меня злым взглядом кентану, у которого из носа хлистала кровь. Я даже и не заметила, в какой момент принц успел так приложить этого пощежателя. На помощь завидному жениху устремилось сразу несколько целительниц, но две из них сцепились на подлете, одна запуталась в юбках, а последняя заметалась вокруг ринга, не понимая, как на него залезть, не уронив достоинства. В общем, медпомощь запаздывала, а я даже не шелохнулась, чтобы вмешаться и подлечить Кинтана. Только улыбалась, глядя, как кровь заливает его лицо и рубашку. «Дрянь!» Едва слышно прошипел он сквозь зубы. «Еще какая!» Насмешливо согласилась я. У целителей обычно хорошее зрение и отменный слух. Кентан одарил меня презрительным взглядом, спустился с ринга и милостиво позволил сразу двум девушкам оказать себе помощь попутно разглядывая вздымающиеся от волнения груди в квадратных вырезах. Я легонько пихнула принца локтем и сказала. «Тебе еще не поздно последовать его примеру. Вон ссадина на скуле. Хочешь усилю кровоток, чтобы красиво смотрелось?» Тризан лишь фыркнул в ответ. «Спасибо за шею. Я даже в горячке боя почувствовал хруст. Но ты могла бы понежнее действовать». «Я причиняю лечение исключительно без спроса и без жалости. Если ты не готов его принять, значит, на самом деле ничего у тебя не болит». «Залючка-колючка», — улыбнулся он, перекинув косу за спину. «Что, расходимся до завтрашнего боя?» Я кивнула. «Мои шансы стать лучшей на курсе только укрепились, потому что будем честны». Нет лучшей мотивации для боя, чем возможность вдохновенно раскатать по рингу такого закоренелого жена-презирателя, как Кентан. Вернувшись к себе в комнату, я искупалась, надела свежую рубашку и самые удобные штаны, а потом завалилась на постель с книгой. Отдыхать. До завтрашнего боя нужно дать телу восстановиться, поэтому сегодня больше никаких тренировок и нагрузок. Пусть за день накопится столько сил, что аж подкидывать будет с кровати. Когда в дверь раздался стук, я удивленно отложила книгу. Не помню, когда в последний раз ко мне приходил хоть кто-то. На первом курсе всем дала понять, что не потерплю вторжение в свою комнату. И после пары неприятных, особенно для незваных гостей инцидентов, все попытки застать меня не одеты или безоружной прекратились. Я выхватила из-под подушки кинжал, Сжала в ладони потертую рукоять и мягким шагом подошла к двери. Сначала на секунду прислушалась, а затем резким движением распахнула створку. За ней оказался принц. Он посмотрел на кинжал и демонстративно закатил глаза, показывая, насколько нелепыми и чрезмерными считают подобные меры предосторожности. Но это не к нему в окно залезали, чтобы подсмотреть, как он купается. «Чего?» Не очень дружелюбно спросила я, но за дружелюбием ему стоило идти к кому-то другому. «Пустишь?» — насмешливо вскинул светлые брови он. «Тризан, зачем пришел?» Я потихоньку теряла терпение. Его, как и дружелюбия, у меня было не особо много. Политесы разводить на пороге, очевидно же». «Ладно, проходи». Пропустила его внутрь и настороженно закрыла за ним дверь. Он скучающим взглядом прошелся по обстановке, практически все казенное. Пустующая третий год кровать для соседки по комнате аккуратно заправлена. Сверху на одной половине лежит амуниция, на другой — книге. На окне плотная занавеска. На ней, собственно, весь уют и заканчивается. Ни горшочка на подоконнике, ни кружевной скатерочки на столе. Не бантиков на лежащей поверх покрывала отцовской кобуре. «Миленько у тебя, конечно». Хмыкнул он, а потом перевел взгляд зеленых глаз на меня и стал неожиданно серьезным. Кентан что-то замыслил. «Это я и сама поняла. Ты пришел меня предупредить?» «Разумеется. Так сказать, подпитать твою паранойю». «Я на секунду задумалась». С принцем у нас сложились странные отношения. Пожалуй, я даже могла бы назвать его другом. Он никогда меня не дразнил, не поддевал и нередко осаживал своих дружков. Но чаще просто наблюдал. И за ними, и за мной. Его экстравагантность могла оправдать что угодно. Хоть стремление уйти в авиацию, хоть интрижку с полуденицей, хоть дружбу с проклятой Балар. Он упомянул нечто конкретное? «Нет, он же не дурак. К тому же понимает, что я бы ему помешал. Не люблю подлости и удары из-за угла. Возможно, он поделится с Яном Фолем. Но тот ничего тебе не скажет». «Да, с Фолем мы враги похлеще, чем с Блайнером или Кентаном». «Ясно. Спасибо за предупреждение. Но тут и времени осталось всего лишь до завтра. Не думаю, что он успеет что-то предпринять». Недооцениваешь силу его ярости. Он всерьез надеялся, что победит Дервин, и ты не войдешь в тройку лучших боевиков выпуска. А теперь получается, что ты уже обеспечила себе почетное место, а ему придется биться с тобой за лидерство, и он в ужасе, что может проиграть. Женщине. При этом из всех женщин балар, при этом из всех баларов тебе Кайра. «В общем, я бы на твоем месте сегодня никуда не ходил». «Я есть хочу». «Изволь потерпеть. Или я тебе что-нибудь принесу». Ну «Вот уж нет». Недоверчиво хмыкнула я, а принц снова закатил глаза. «Нет, всерьез я не считала, что он может сговориться с Лостаром и отравить меня или провернуть нечто подобное. Принц недолюбливает Кентана уже давно». Но я все равно никому не доверяю, а от Рязана нет ни единой причины вставать на мою защиту. Ни единой. Кайра, почему ты такая колючка, а? Почему предпочитаешь вражду, а не восхищение? Честное слово, изволь ты разыграть свои карты иначе. Вся группа давно бы ела с твоих рук и смотрела на тебя влюбленными глазами. Но ты на пустом месте умудряешься спровоцировать скандал одним лишь своим присутствием. Ты даже молчишь нецензурно. Согласен, это тоже редкий талант, но все же сомнительный. — Ты все сказал, Тризан? — Нет, — широко улыбнулся он. — Раз уж мы практически закончили обучение и вряд ли еще хоть раз соберемся поговорить по душам, я все же добавлю, не обязательно быть такой злючкой Кайра. — Не обязательно, — насмешливо согласилась я. Давай, поучи меня, какой я должна быть. Мы же в одинаковом положении. Твоя семья тоже лишится дома, если не в этом, то в следующем году. На тебя все тоже смотрят с презрением, потому что ты проклят. Ты тоже лишился родителей и вынужден выбирать, что купить осенью, новые сапоги или куртку. Продолжает резан а я внимательно послушаю, как сытый учит голодного не думать о еде. Ты, безусловно, права, Кайра. «Я действительно не был в твоем положении и не знаю, каково это. Однако посмею заметить, что у тебя шесть сестер, и ни одной из них я не вижу на боевом факультете. А у твоей старшенькой Аделине отец отзывался как о милой и прелестной девушке. Вряд ли она изволила затеять драку с его секретарем, чтобы добиться такой характеристики». Удар пришелся в самое больное место. Таризан прав, я очень сильно отличаюсь от сестер. Быть может, я бы и хотела быть такой, как они, милой, покладистой, очаровательной. Но я другая. Родилась другой, вряд ли смогу это изменить. Боги, Кайра, не делай такое лицо. Знаешь, это твоя вторая проблема. У тебя на лице читается, что окружающих ты либо ненавидишь, либо опасаешься, либо считаешь слабаками. Неправда. Тебя я не считаю слабаком, не опасаюсь и не ненавижу. И мне пришлось проявить недюжиное терпение, чтобы этого добиться, — подмигнул он. Но как бы я ни старался с тобой подружиться, ты окопалась в своем убеждении, будто все вокруг враги. И знаешь, ты настолько хороша, что добилась своего. Все под тебя подстроились и стали твоими врагами, раз ты этого так хотела. Неправда. Трезан, ты понятия не имеешь, как меня дразнили!» Полно тебе! Меня до сих пор косато-волосатым называют, хотя я целый принц!» Иронично хмыкнул он. «Никакого уважения в этих балбесах нет. Тебя подначивали ровно столько, сколько и остальных. Просто ты всегда чересчур остро реагировала. Не буду спорить, тот же Кентан сто раз перегнул палку. Но ты могла бы подружиться хотя бы с Кенвером». Он, кстати, до сих пор мечтательно вздыхает, глядя на тебя. Именно поэтому все бои с тобой проигрывал. Боится боль тебе причинить, знаешь ли. Но ты даже внимания не изволишь обращать. Для тебя существует один только Дервин и ваша вражда». «Принц ошибался, но я не знала, стоит его переубеждать или нет». «Лучше скажи, зачем ты Ластару поддался?» Перевела тему я. «Брось, все было не настолько очевидно», — передернул плечами принц. «Для меня очевидно. Только не говори, что из-за меня». Он вздохнул, словно решая, достойно я правда или нет, а потом удивил. Это было дипломатическое решение, завязанное на несколько причин. Во-первых, репутационные риски. Шансы победить тебя есть. Все же ты регулярно проигрываешь. Но риск принять поражение от Набларины того не стоит. Сойдусь за третье место с местром. Если ты победишь, разница между третьим и вторым невелика, но в итоге получится, что местр и кентан проиграли девчонки Балар, а я нет. А во-вторых, я в принципе не люблю с тобой драться. Приходится с усилием преодолевать это сидящее в глубине убеждения, что девушек бить нельзя, даже если они злючки-колючки. В-третьих, первое место имеет для тебя значение, а для меня нет. Ты хочешь надрать зад Кентану, а мне по большому счету все равно. в четвертых мне будет приятно видеть, как ты его уложишь на лопатки, потому что некоторые вещи, которые он говорит о тебе и о женщинах, вообще неприемлемы. Будет забавно, если ты хорошенько щёлкнешь его по носу. Я уже набросал план новостной заметки об этом, так что не подведи Кайра. Будет жаль, если она не увидит свет. И вот в этом весь принц. Не проигрывает, даже проиграв. Ясно. В таком случае спасибо. А насчет Кеннера все же подумай. Он так на тебя смотрит. Какая разница, кто и как на меня смотрит, если я проклята, и мой первый супруг умрет в день бракосочетания. А значит, выйти замуж мне не светит. Да я и не стремлюсь. Особенно за Кенвера Заура. Отрезала я. А зря. Талантливый маг, хороший человек и умелый пилот, между прочим. Тризан, ты давно с Вахой заделался? Недавно. Беру пример с папеньки. Оскалился он. Император действительно славился тем, что мог кого угодно и как угодно переженить. Самое забавное, что своевольная геста всегда одобряла задуманные им браки. А ведь нередко богиня отказывается заключать союз молодоженов, и ничего тут не попишешь. Я бы за Кенвера замуж все равно не пошла. Хороший парень, он такого счастья не заслужил. Даже не верится, что учеба к концу подошла. Не в попад, сказала я. отчего ты не хотелось, чтобы Тризан уходил. Обычно я оценила уединение, но его слова разбередили старую рану, и не хотелось оставаться с ней один на один. Я жду-не дождусь распределения в авиачасть. Сейчас так много пилотов постоянно патрулируют разлом, что даже курсантам достается немало летных часов. Страсть младшего принца к маголетам известна всем на боевом факультете. После второго курса он первым подал заявку в группу авиаподготовки, и за ним последовали многие ребята. Пожалуй, лучшие из однокурсников. Всерьез думала к ним примкнуть. Но обучение летному делу обходилось слишком дорого, а я не могла позволить себе никакие расходы. «Ты уже решила, куда хочешь получить распределение?» Вкрадчиво спросил принц, наматывая на палец кончик своей длиннющей косы. «Нет, не знаю. Вероятнее всего, меня распределят к разлому. Блокада всегда нуждается в новых магах, а у меня сильный дар первого порядка». «Но ты не хочешь» констатировал Тризан. Нет. Никаких шансов добиться хоть какого-то звания в пехоте у меня нет. Вряд ли кто-то в здравом уме поставит женщину во главе даже небольшого отряда. Так что военная карьера мне не светит. Да и никто не знает, будет ли вообще целительская магия работать на тварях, лезущих из разлома. Хочешь поговорю с отцом? Наверняка стражница с твоим уникальным даром магии жизни пригодилась бы во дворце. — Я бы чувствовал себя спокойнее, если бы именно ты охраняла маму. В отличие от гвардейцев-мужчин, ты могла бы находиться нее хоть в покое, хоть в уборной. А если бы спрятала свои шипы, то у вас получилось бы поладить. Мамина милость дорогого стоит. Она способна повлиять даже на отца. Подумай. Я колебалась. С одной стороны, работа нужна, должность во дворце наверняка идет рука об руку с хорошим жалованием вероятно, лучшим, чем у пехотинца у разлома, и риски ниже. Правда, душа не лежит ни к первому, ни ко второму. Я и сама не могла понять, чем хотела бы заниматься, поэтому осталась единственной на курсе, кто еще не определился. Хоть в целители иди, честное слово. К этому хотя бы есть природный талант. Однако порой обстоятельства диктуют волю. Семье отчаянно нужны деньги, и пока я учусь, Сестры и брат работают, чтобы оплачивать непомерные налоги. Я была бы благодарна, если бы ты узнал, какие должности и условия есть при дворе. Наконец решила я. Принц округлил глаза и изобразил глубочайшее потрясение. Надо же! Неужели наша гордая Кайра позволит ей немного помочь? А как же твоя знаменитая мантра «Я все сделаю сама»? «Еще один подобный финт, и я начну думать, что ты изволила поумнеть». Я фыркнула и пихнула его кулаком в плечо. «Спасибо, что пришел, предупредил о намерениях Кентана и предложил помощь. Я это очень ценю», — поблагодарила его. «И раз уж ты такой добрый, может, ты исполнишь мое давнишнее желание?» «Какое?» — с любопытством уточнил принц. «Надеюсь, ты попросишь научить тебя целоваться». — Знаешь, каковы ставки в пари на поцелуй с тобой? Я золочусь. — Я могу рассмотреть твое деловое предложение, если ставки действительно высоки. — Поделим пополам, — поддразнила я. — Но хотела попросить разрешения потрогать твою косу. Тризан хмыкнул и перекинул ее на левое плечо поближе ко мне. — Все-таки коса у принца потрясающая. Такой даже у Эвы не было хотя из всех сестер природа одарила ее самыми густыми волосами. Тризану еще повезло. Толстая коса едва доставала до пояса, а вот его отцу приходилось заплетать ее особым образом, чтобы не путалась под ногами. Я погладила перетянутые черными жгутами волосы, цветом напоминающее безбрежное поле ковыля, и сказала «Спасибо». «Я все еще могу научить тебя целоваться». «Хотя есть некоторые опасения, что ты возьмешься за дело с тем же рвением, что и обычно, и тогда придется практиковаться часами». Настал мой черед демонстративно закатывать глаза. «Иди. ничего мне тут душу бередить своей косой». «Ну, в паре у кого-то обязательно должна быть коса. Если не у тебя, так у меня». Весело оскалился он. «Какая я тебе пара?» «Не скажи». Рабабка у меня была как раз из Баларов, — серьезно возразил Тризан. — Но ваш рот, тогда был на подъеме, тут не поспоришь. — Ладно, Кайра, не буду тебя отвлекать. Готовься к завтрашнему вечеру, и пусть тебе приснится приятный сон. — О том, как блайнеры Кентан сшибутся в бою и прикончат друг друга? Да, — Да-да, именно такой типичный для прелестной набларины сон я и имел в виду. «Кстати, раз уж ты потрогала мою косу...» Принц потянулся рукой к моей голове и взъерушил коротко на мужской манер подстриженные светлые кудри. «Безобразник вы, ваше высочество!» Увернулась от его руки и выскользнула, пока он не решил облапать меня целиком. Не то чтобы он проявлял ко мне подобный интерес, но и по душам мы раньше не болтали. Кстати, шутка о том, что местер должен знать свое место, понравилась всем. Его только ленивый еще не подколол на эту тему. Вот об этом я и говорю, Кайра. Вместо того, чтобы дичиться и прыскать ядом, ты могла бы влиться в общество. Не поздновато ли начинать? Не смеши меня. Тебе сколько, 19 Спросил он с таким видом, будто ему самому было уже хорошо за 40 или даже пятьдесят. «Вся жизнь впереди». «Ты, Рязан, ты ей перечитал жизнеописание жрецов и преисполнился?» «Нет, просто хотел бы увидеть на твоем лице улыбку хотя бы раз. Мы с парнями предполагаем, что она может быть красивой, но доподлинно это неизвестно, так что...» «Все, иди уже», — улыбнулась я. «Боги, неужели это она?» Схватился он за сердце, но перепутал сторону груди, от того вышло недостаточно драматично. Ана, она. Все, иди. Уже серьезно попросила я. Принц все же ушел, а я села на постель со странным ощущением, будто действительно делаю что-то не так. Слова о том, что я могла купаться в обожании и кормить одногруппников с рук, никак не шли из головы. Неужели он прав? И если да, то как этого можно добиться?